Глава 7. А вот и он, заявил Ньют. Слон скользил вокруг Сатурна, приближаясь к Кенцеладу. Впереди, из-за дымчатого края газового гиганта, показался Мимос. Одно окошко в пространстве памяти корабля выдавало увеличенное изображение гордости Геи. Ее овальный черный корпус четко выделялся на фоне изъеденной кратерами поверхности маленького спутника. На другом демонстрировались данные радара. Что-то крохотное и едва уловимое мелькнуло на фоне мощного эхосигнала бразильского корабля, слилось с ним и двинулось дальше. Месси поинтересовалась у Ньюта, что это было? Уж не один ли из боевых однопилотников? Скорее свита, ответил мужчина. Два-три наших корабля постоянно следят за бразильцами. Он увеличил оптическое изображение, и на экране высветились две яркие точки, зависшие на разных уровнях позади гордости Геи. По размеру походят на слона. Уточнила Месси. Да, примерно. Большой корабль это Гордость Геи. И еще два движутся в нашу сторону. Ты когда-нибудь делал что-то подобное прежде? Был в дозоре, сидел за кем-то. Пару раз быть может. Так проносился на бреющем полете. — Их этим не отпугнёшь. Конечно, нет. Но мы обязаны напомнить землянам, что далеко не все рады их присутствию. Кроме того, мы хотим знать обо всем, чем бразильцы здесь занимаются. Вот почему и летаем поблизости. Забиваем их телеметрию и радар, сбрасываем небольшие бомбы. В общем, досаждаем как можем и надеемся, что в итоге допечём их и деморализуем. Ты наверняка считаешь, что это ребячество. Я думаю, что никто из вас ни разу не участвовал в настоящей войне, где стреляют и убивают. Хочешь сказать, когда развернется действо, я должен отсиживаться и надеяться на лучшее, так? Или еще хуже того, сдаться прежде, чем все начнется, Как люди Камилута. Я лишь надеюсь, что ты не лелеешь романтическую фантазию о том, как выйдешь героем после столкновения один на один с однопилотником, потому что тебе не выжить после такой встречи. А знаешь, почему я проголосовал против альянса с Парижем? Ну, уж точно не для того, чтобы меня порадовать. Если оставить в стороне тот факт, что Мариса Басси, Хвастун и Трепло, я прекрасно понимаю. Нам не под силу переиграть землян в имя же затеянной игре. Чтобы победить, нужно оказаться умнее их. принялся втолковывать Ньют. Тебе стоит задуматься над этим. Если начнется война, тебе понадобится надежное укрытие, потому что рано или поздно бразильцы явятся за тобой. Глядишь, тогда ты поймешь, отсиживаться не лучший вариант. Мэсси прекрасно осознавала, что Ньют ждет не дождется, когда она примется расспрашивать его о планах, о том, что он с друзьями собирается предпринять здесь и в других частях системы Сатурна. Но в то же время она знала, что парень просто ее дразнит, флиртует. ловит кайф. В отрядах мелиорации и реконструкции я усвоила один урок, отвечала она. После контакта с врагом все планы идут псу под хвост. Ньют рассмеялся. Похоже, придумать хороший план тебе еще ни разу не удавалось. Энцелад представлял собой яркий белый снежный ком. Слои ледяных кристаллов образовывали относительно ровный рельеф поверхности и отражали большую часть солнечного света, падающего на спутник. На южном полюсе под хрупкой коркой Яростно бурлила горячая вода, которая потом гейзерами вырывалась наружу сквозь трещины и замерзала в вакууме четырехкилометровыми ледяными перьями. Большая часть жидкости обрушивалась обратно на равнину, полосатую словно тигр, и обновляла ее узор. Но какой-то объем преодолевал силу притяжения и попадал на орбиту Сатурна, вливаясь в кольцо И. В диаметре спутник не превышал 500 километров. Он был настолько мал, что давным-давно превратился бы в твердый кусок льда. Если бы небольшое содержание аммиака в воде, отчего температура замерзания стала почти на 100 градусов ниже, да и влияние радиоактивного распада и приливных сил, вырабатывающих достаточное количество тепловой энергии, чтобы вода оставалась в жидком состоянии. В общем, геологическая активность на крохотном спутнике все еще продолжалась. Пока Слон кружил над планетой, приближаясь к Багдаду, Ньют проводил экскурсию. Он показывал Месси мозаику из разных типов рельефа. Были здесь из трещинами территории сжатые гряды торосов, гладкие равнины, чью поверхность недавно залила свежим льдом. Сглаженные кратеры, пересеченные разломами. У горизонта показался купол города. Поселение расположилось на древней равнине со множеством кратеров, хотя слой льда со временем сделали рельеф более ровным. Приземлившись в и Ньюд сели на автобус, который ехал в Багдад. Купол стоял в подушке из аэрогеля и фуллерена. А сам город разместился внутри небольшого кратера. стены служили своеобразной крепостной стеной. Чашу заполнили талой водой, создав круглое озеро с рифами, зарослями ламинарии, островками мангровых деревьев и скоплениями водяных лилий. В самом центре, на зеленых островах, возвышались скелетообразные опоры города. Подпираемые фуллереновыми балками, они служили основой для платформ и террас, засаженных деревьями, покрытых садами усыпанных домами капсулами всех цветов радуги. Между собой их связывала паутина изящных мостиков и спусков, зиплайнов и фуникулёров. Следуя инструкциям, Месси отвела Ньюта в кафе в одной из башен на окраине города. Там он съел тарелку вегетарианского тажина, выпил несколько чашек мятного чая, сделал несколько звонков в различные конторы, расхолив им свой груз: джинсовую ткань ручной работы и 8 сортов кофе. Позже он встретится с одним из партнеров час ото и 2 будет торговаться, приводя в пример схожие сделки, совершенные на фондовой бирже за последнее время. Откажется от скидок и удачных предложений на другие товары, лишь бы как можно выгоднее купить специи и фармацевтические дрожжи, которые Ньют хотел привезти на Диону. Вся экономика внешней системы держалась на подобных сделках, а также на обмене кредитами. Эта запутанная схема отслеживала и индексировала социальный статус и вклад каждого гражданина во всеобщее благо. Исте присмотреться, то процесс куда более походил на игру, чем на реальную финансовую систему. Торговцы нередко блефовали, ничуть не хуже игроков в покер, а зашедшие в тупик переговоры часто заканчивались бросанием игральных костей. Месси развалилась в шезлонге и попивала сладкий мятный чай, стараясь не думать о том, для чего она здесь. Политика тоже своего рода игра, а Месси была игроком неопытным, наивным и лишь смутно представляла себе правила. Ей оставалось лишь раскрыть свои карты и импровизировать, положившись на доброту незнакомых людей. Вечер только начался. Тускло светили фонари еще не разгоревшись. Панели купола постепенно темнели, и вскоре снежно-белый пейзаж за пределами города растворился в черноке. Крупные волны лениво катились по озерной глади, раскачивая мозаику из огромных листьев водяных лилий. Несколько человек парили низко над водой. Этокий воздушный балет. Они кружились в станции словно летучие мыши в черном небе под диском Сатурна. Из-за низкой гравитации на всех спутниках человеческие полеты стали популярным видом спорта. Мэйси несколько раз пробовала летать в обители клана Джонс Трукс Баколенников. Она скользила между платформами, закрепленными высоко на опорах купола. На Энцеладе же гравитация была столь мала, что люди весили не больше, чем ворона на земле, и потому парили все время. Одевались они в костюмы с крыльями, О некоторые личности, вроде тех, что сейчас резвились над озером, меняли свое тело, наращивая от запястий до щиколоток кожные складки вроде перепонок, модифицируя мышечную ткань и способность гемоглобина переносить кислород, что позволяло им летать часами. Ньют покончил с деловыми звонками, поболтал кое-с кем из друзей и наконец-то снял спексы. Твой таинственный связной опаздывает, сказал он Месси. «Не Несильно. если они так и не появятся, расскажешь мне, в чем заключался план. Они придут. Когда закончишь, тут есть несколько баров, которые, уверен, придутся тебе по душе. Один у воды, а другой посреди зарослей ламинарии. Принялся рассказывать Ньют. Спускаешься под воду и оказываешься в этом воздушном куполе. А что, если напьешься? Как тогда выбраться на поверхность? Там подают чай, любые сорта. Пьешь чай, любуешься рыбками через стекло. Можно перекусить немного, а потом возвращаешься обратно. Звучит здорово. Ой, что это? С соседней башни раздался протяжный напев и разнесся по округе, погружающийся во тьму. Призыв к молитве. пояснил Юд, что у вас в Великой Бразилии нет мусульман? Конечно есть, только они мне не попадались. Над широкой террасой пронеслась тень. Человек в зелёном костюме с крыльями, похожий на распятие, поймал восходящий поток и унесся к озеру. Багдад город верующих, продолжил Ньют. Мусульмане, христиане, Индуисты иудеи, кого здесь только нет. В Камелоте на Мимоссе есть буддийский храм. Да и те, кто организовал в Париже постоянные дебаты в поддержку мира, тоже буддисты. Напомни-ка мне, как называются эти монахи? Ну, те, что держат рекан возле стены кратера Дидо. Шесть месяцев назад Месси ездил туда с Ньютом, Питом, Джанком и Жан-Пием Асай. В саду, покрытом мхом, среди зарослей бамбука, они погрузились в горячий источник, выдолбленный в куске сидерита. потягивали рисовое вино, закусывали маринованными овощами, обсуждали проект системы телескопов и созерцали голый пустынный пейзаж, раскинувшийся за пределами Рёкана. «Синтоисты», — ответил Ньют. Некоторые буддисты тоже исповедуют синтоизм, по крайней мере, те, у кого предки японцы. Но, насколько я заметила, члены клана не принадлежат никакой религии. Да мы чёртовы рационалисты, сказал Ньют. А ты, полагаю, некогда ты была верующей? Когда-то да, Но не теперь. Нет. А что произошло? Ты отказалась от религии, когда сбежала и увидела, что может предложить тебе этот огромный мир? Да нет, все случилось раньше. отозвалась звалась Месси. Наверное, я потому и решилась на побег. Девушка в зеленом крылатом костюме вновь направилась к террасе. Скользнув над водой, она в последний момент ушла вверх и аккуратно приземлилась на дальнем конце помоста. Крылья окутали ее фигурку словно плащ. Гостья сняла защитные очки и, тряхнув головой, направилась к парочке. По ее плечам рассыпались черные волосы. Ньют посмотрел на девушку, затем на Месси и расхохотался. Летающая незнакомка оказалась Юли, дочерью Авернус. Местом для беседы Месси и Юли выбрали капсулу с корпусом из плексигласа и наполовину вытертым мехом на полу. Капсула была подвешена высоко, там, где кончалась группа подсвеченных башен. Едва землянка принялась объяснять, какая именно помощь требуется от Юли, Как девушка оборвала ее на полусловии и заявила: "Я все понимаю. «Все?» Тут же все просто. Мариса Басси хочет, чтобы ты рассказала общественности про великую Бразилию, про землю. Откажешься, и он причислить тебя к предателям, назовет шпионкой. Согласишься на интервью с одной из его марионеток и станешь частью его военной пропаганды. Но ты веришь, что мы можем помочь тебе найти выход из этой ловушки. Считаю, что разговор с моей матерью даст тебе шанс ответить на брошенный Басси публично вызов?" И при этом не быть ему обязанной, не ввязываться в его дела. Я прилетела сюда как член миротворческой миссии, продвигать идеи взаимопонимания между великой Бразилией и внешней системой. Вот для чего мы прибыли к Сатурну. И я до сих пор в это верю. Я готова говорить о Земле с любым, кто согласится слушать, и постараюсь как можно полнее и правдивее ответить на все вопросы. Только вот Мариса Бассе жаждет услышать о том, как могущественные кланы захватывают богатство и власть, угнетают остальных. Ему подавай ужастики, которые оправдают его действия. Скажи честно, мы в состоянии остановить войну? Скорее всего, нет. Мама думает иначе. Вот почему она осталась в Париже своего рода заложницей и теперь выступает против Мари Басси. Она использует кредиты и все имеющиеся у нее связи здесь, в великой Бразилии, да и в других частях земли, чтобы остановить неизбежное. Она вбила себе в голову, что враг не нанесет удар по Парижу до тех пор, пока она там. Ведь земля не хотят захватить ее живой. Мы пытались переубедить ее, доказать, что она переценила собственную значимость и недооценила амбиции и агрессию противника. А еще тот факт, что враг нас боится, точнее, боится того, чем мы можем стать. Только вот мама нас не слушает. Говорит, мы отъявленные пессимисты. Хотя побеседовать с тобой она согласилась. Юля сидела скрестив ноги на теплом голубоватом мехе. В крылатом костюме она казалась невесомой тростинкой. Лицо сердечком обрамляли чёрные как смоль волосы, спадающие на плечи. Аня тянула белоснежную кожу и ярко-зелёные глаза. На вид ей было лет 8, но ростом она не уступала Месси, да и во взгляде царили уверенность и серьёзность. Юли все просчитывала. Ходили слухи, будто она не биологическая дочь Авернус, учитывая возраст Кенни генетики, обратное было бы просто чудом, а или конструкт. Существовали и другие версии, например, что Юли гораздо старше, но благодаря генетическим модификациям не стареет. Так или иначе, Было в девушке что-то потустороннее. Не думаю, что мне удастся переубедить вашу мать, сказала Месси. Я и не жду от вас этого. Никому не под силу заставить маму изменить свое мнение. Может, когда у нее будут все факты, она передумает. Да и то гарантий нет. Все же мы должны постараться и обеспечить её информацией. Полтора столетия назад мама покинула Землю. Она пыталась оставаться в курсе всего происходящего на голубой планете, но прекрасно понимает, что в ее знаниях имеются серьезные пробелы. Вот здесь вы бы очень пригодились. Мама хочет услышать правду, чистую, без всяких прикрас. Она задаст вам вопросы и желает получить на них честные и полные ответы, насколько это возможно. Вы согласны? Вы правильно заметили. Я с этими приехала. В Париж вам нельзя. Мариса Басси может арестовать вас. Мама же ни за что не уедет из города. Однако это поправимо. Юлия достала пару виртуальных перчаток из кармана. Наденьте их, и ваши спексы. Что? Хотите устроить интервью прямо сейчас? Юли засмеялась, и на мгновение стала похожа на самую обыкновенную маленькую девочку. Конечно, мы догадались, о чем вы попросите, и решили принять предложение еще до того, как условились о встрече. Ну а коль скоро вы собираетесь поведать миру правду, то времени на подготовку вам, конечно же, не потребуется. Разговор появится в сети. Прямая трансляция, никакого монтажа. Похоже, вам и правда удалось предугадать все, о чем я попрошу. Война неизбежна, она все изменит. Я прекрасно это понимаю. Правда, пока не могу сказать, какими переменится жизнь. Остаётся лишь надеяться, что в отдаленном будущем все станет только лучше. Ну а для меня самый хороший исход и предел мечтаний, если мама не только выживет, но и не попадет в плен. Поэтому будет здорово, если она придет в себя и покинет Париж, пока не стало слишком поздно. Мы сделаем все, что в наших силах, дабы ее переубедить. Даже это. Никогда не боялись, что вашу прямолинейность могут принять за грубость. Правда не должна никого оскорблять. Я в отчаянии, вы тоже. Но мы можем помочь друг другу. А теперь думаю, нам лучше прилечь. Не пытайтесь двигаться в аватаре, пока не привыкнете к задержке во времени. Где ваша мать встретится со мной? Поинтересовалась Месси, натягивая перчатки. В одном из своих садов, ответила Юли и надела Aspects. Стоило Месси принять горизонтальное положение, как изображение в спексах исчезло, а затем установила связь и заработал режим дистанционного присутствия. Девушка одновременно лежала на мягком теплом меху и находилась в аватаре, стоящем возле прозрачной стены. Впереди простиралась обширная область кристально чистого воздуха, а вдали виднелась пыльно-жёлтая воронка торнадо, сужающаяся и теряющаяся в слое красно-коричневых кучевых облаков. Время перевалило за полдень. в голубом, так похожем на земное небе, среди белых облаков сиял крохотный солнечный диск. С одной стороны гигантского урагана зависла стайка прямоугольных блоков с острыми краями. Месси вызвала виртуальный рычаг управления и развернула аватар, чтобы посмотреть, где в итоге оказалось. Большое квадратное помещение было полностью прозрачным, разве что на полу виднелась едва заметная координатная сетка. Сама комната располагалась на верхнем этаже высокого цилиндрического здания, зависшего в воздухе. У основания и наверху башню окольцовывали гигантские стеклянные трубки с прозрачными камерами. Здесь же крепились двигатели системы ориентации, кое-где на разных этажах стояли другие аватары. Они походили на замершие на шахматной доске фигуры, только ростом человека и такой же формы. Один зашевелился и двинулся к Месси, слегка покачиваясь при ходьбе. В голове у женщины раздался голос. "Я Авернус. Добро пожаловать на Дип Эдди". Месси тоже представилась и поинтересовалась, существует ли это место на самом деле. "Да, все совершенно реально". Мы находимся в водном поясе Сатурна, на 3 км вглубь атмосферы. пояснила Авернус. Белые облака вон там водяной пар. Как и вертикальная воронка, которая порождает горячая область в зоне жидкого водорода далеко внизу. Поднимаясь, газ охлаждается, хотя его температура по-прежнему превышает температуру окружающей среды. Рассеивание тепла приводит к образованию облаков. Точно так же рождаются ураганы на Земле. Ветра, гибеющие ураган рассеивают смог, который формируется в результате анаэробных процессов. Благодаря этому мы с вами можем любоваться столь прекрасным видом. Куда ни глянь, воздух прозрачен на тысячи километров. Месси полюбопытствовала, что за прямоугольники висят неподалеку. На это Авернос ответила, что ей проще показать, чем описывать. Как только закончим здесь, отправимся и туда. Бразильцы организовали нелепый спектакль с однопилотниками, чтобы разнюхать, что это за место. У них ничего не вышло, но не сомневаюсь, сейчас они наблюдают за нами. Разве можно было придумать лучшее место для встречи? Мне больше скрывать нечего. И если земляне хотят узнать о моей работе или о чем то еще, им нужно лишь спросить. Мы не производим здесь смертоносное оружие и не прячем монстров. Люди отправляются сюда, чтобы созерцать красоты этого мира или чтобы встретиться с кем-то. Вот и мы прибыли сюда с той же целью встретиться, поговорить. Для начала расскажите, как вы здесь оказались. Это довольно длинная и запутанная история. времени у меня предостаточно. Они провели за беседой почти час. Месси поведала Авернус о вернус обекстве из церкви Божественной регрессии и о той непутевой жизни в банде, что она вела в Питтсбурге, прежде чем вступила в ряды службы мелиорации и реконструкции. Она рассказала о том, как помогала разбирать руины в Чикаго, не забыв упомянуть о спасении Феллы Фонтейн и последующем повышении. О том, как стала частью команды номер 553 СМР, а затем выиграла место строительной бригаде, отправившись в Радужный мост на Калиста, Авернус задавала массу вопросов о политике и соперничающих фракциях разных кланов, мы знала немного. Зато она старалась как можно подробнее и честнее ответить на все остальные вопросы гения генетики. Наконец Авернус сказала: "Я обещала показать вам Дип Эди. Позвольте, я возьму контроль над аватаром на какое-то время". Картинка померкла всего на долю секунды, и вот Месси уже висит над длинным прямоугольным ковром, сотканным из черных и ярко-алых лоскутков с крохотными вкраплениями белого. По его поверхности то и дело пробегают медленные ленивые волны, а края украшены черными сферами бусинками. Поплавки. Позади, на фоне голубого неба, виднеются еще два прямоугольника. Это же сад, радостно вскрикнула Месси. Вы разбили здесь сад. Я называю их рифами, сказала Авернус. Сейчас обе женщины находились в одном из небольших роботов, что возделывали рифы и следили за ними. Авернус отдала команду, и машина опустилась к парящему в небесах лугу. За исключением темной краски, разработанной специально, чтобы поглощать максимальное количество света, растения на рифе ничуть не отличались от земных. Здесь можно было увидеть бугорки мха, скопление высоких и тонких травинок, густые заросли папоротника и черные лианы около метра длиной. Встречались цветы, похожие на подсолнухи, с короткими мясистыми стеблями и блюдцами навершиями, которые собирали крохи солнечного света в серебристой сердцевине. А еще здесь были пушистые хлопковые клубочки, накапливающие воду, когда риф проплывал сквозь водяные облака. В обмен на питательные вещества, получаемые из корней других растений, хлопковые волокна орошали близлежащую территорию. Более 50 различных видов уживали с нарифи, каждый в своей ячейке. заполненной густой вязкой смесью углеродасодержащих веществ. Используя энергию фотосинтеза, растения превращали смесь в полезные органические молекулы. По краям платформы поплавки с чёрным покрытием в несколько нанометров толщиной поглощали солнечную энергию, которая служила для разогрева чистого водорода внутри них. Этого оказывалось достаточно, чтобы рифы держались в воздухе и не опускались ниже, пока постоянные ветра Кнали их вокруг торнадо Дип-Эдди. Если рифы попадали в воздушные потоки, простирающиеся по краю воронки, их накрывало слоем метана и аммиака, которые ураган захватывал в холодных верхних слоях атмосферы. Микробы в вязкой почве впитывали эти жизненно необходимые питательные вещества, и таким образом рифы разрастались. Вначале мы засадили их одинаковой смесью семян, пояснила Авернус. Но с тех пор на каждой площадке установилось свое равновесие. Мы не вмешиваемся в их развитие, разве что стараемся удержать их на позиции. Ну и делим рифы пополам, когда они становятся чересчур большими. Начали мы с десяти. По прошествии 20 лет их насчитывается уже почти тысяча. И здесь никто не живет? По крайней мере, мне об этом неизвестно. Вы создали рифы просто чтобы посмотреть, получится у вас или нет? Мне интересно исследовать безграничные возможности того, что Пер Бак назвал самоорганизующейся критичностью. Сложное и хрупкое равновесие, возникающее при симбиотической взаимозависимости хаоса и порядка, которое мы можем наблюдать в кучах песка, на свободных рынках и в экосистемах. В те дни, когда я чувствую себя на высоте, мне порой кажется, что я занимаюсь своего рода искусством. Правда мир был бы скучным и серым, если бы мы во всем искали лишь выгоду и пользу. Я люблю создавать сады и надеюсь, что другим людям они подарят не меньше радости. До нашей с вами встречи лишь немногие знали о существовании Дип-Эди. Теперь же адреса и протоколы доступа к аватарам размещены в сети. Любой желающий может отправиться сюда, даже люди с Земли, особенно люди с Земли. Я хочу, чтобы они поняли, кроме моих садов и дикой красоты планеты, здесь нет ничего. Месси заметила нечто похожее на сороконожку. Оно медленно ползло по траве, подкрадываясь к жирным червякам, которые паслись над черной лиане. Ваши сады прекрасны, похвалила Месси. Спасибо. И благодарю за откровенность. Мне нужно время, чтобы обдумать услышанное. А позже мы можем встретиться в другом саду и побеседовать снова. С удовольствием, сказала Месси, но связь к этому моменту уже оборвалась. Сквозь прозрачные линзы спектсов девушка видела фуллереновые балки Из затемнённой панели тента Багдада возле прозрачной стены капсулы скрестив ноги сидела Юли. Ее силуэт выступал на фоне огней, что гирляндами обвивали жмущиеся друг к другу башни. "Я проверила первые результаты опросов", сказала она. "Хочешь узнать, что о тебе думают люди?"